Послесловие Конец 2005 года. Красноярская закрытая психиатрическая больница, где содержатся особо опасные преступники. Санитары во время ночного обхода в одной из палат обнаружили труп повешенного пациента. Следователь прокуратуры сделал заключение, что пациент совершил самоубийство, причем необычным для себя способом. Он завязал один край веревки на спину кровати и, одев петлю на шею, повесился, сидя на полу. Его сосед по палате, прогремевший на всю страну кровавыми преступлениями, краснодарский людоед, Ничего толком не смог объяснить, ссылаясь на то, что крепко спал после принятия вечерних успокоительных таблеток. Погибшим оказался некто Ефремов Степан Анисимович, 27 лет, урожденный Якутии. В поисках прессмертной записки следователь перерыл его тумбочку и нашел странный рисунок карандашом на куске ватмана. Мужчина, стоя спиной, расстреливает из ружья людей, где четко различаются двое мальчиков Девочка-подросток и мужчина с женщиной. На вопрос следователя, когда погибший нарисовал этот рисунок, санитары не смогли ничего ответить, но врачи пояснили, что пациент находился на излечении именно в связи с убийством целой семьи. Следователь нашел и прессмертную записку. «Я совершенно здоров. Почему меня тут держат и мучают? Лучше быть в тюрьме, чем здесь, в аду. Будьте все прокляты!» Следователь, когда разговаривал с главным врачом психбольницы, поинтересовался, раскаялся ли пациент в содеянном, на что получил отрицательный ответ. Более того, врач добавил, что пациент при определенной обстановке был готов повторить свои страшные злодеяния. «По закону мы были обязаны его лечить, но его место было не здесь, а в черном дельфине», — такими словами завершил врач беседу со следователем. Черный дельфин в колонии особого режима для пожизненно осужденных. Санитары с привычным равнодушием завернули труп в простыню, положили на носилки и унесли в холодильник. с Суицидами в психиатрической больнице никого не удивишь. Следователь, прежде чем покинуть мрачное заведение, пробормотал. Не видел еще ада, вот прямиком отсюда и попадешь туда. Он пересек контрольно-пропускной пункт и не спеша направился к автобусной остановке. Весна вступала в свои права, кругом все благоухало и цвело. Щебетали беспокойные птички, создавая гнезда для продолжения рода. Умиротворяющий журчал ручей, унося свои искристые воды неведомо куда. По небу, почти под облаками, пролетала стая величественных птиц, издавая дивные звуки. Это были лебеди, чьи клики услышал следователь. Он остановился и долго провожал взглядом прекрасных птиц. Виталий Егоров. Воздаяние монстру. Читал Юрий Белик